Глава шестая Я не успела вдоволь любоваться высокими темными потолками, напоминающими своды пещер, не рассмотрела толком многогранную сложную фреску, которой были расписаны стены. Разглядела драконов, странных существ с серой кожей и острыми ушами, но всю картину поглощало темное пламя и дым. Много дыма. Стирая детали, превращая их в кровавое неразборчивое месиво. Наверное, это что-то из истории. Из той истории, что помнили чтили драконы. В груди завозилось глухое раздражение. Я верила в то, о чем говорил Колем. Не исключала, что люди и правда совершили много ужасных вещей. Но я не хотела иметь к событиям прошлого Никакого отношения. Не хотела расплачиваться за грехи предков. Не хотела жить по законам, придуманным шарданами. Злила, что они владеют миром, продолжая требовать с людей плату. Я провожу тебя, не дергайся. Вопреки приказу, я все же дернулась, оборачиваясь. Чуть позади стоял мальчишка, взъерошенный, словно воробей. Но его взгляду позавидовал бы коршун. Цепкий, острый, пронзительный. Мерно раздувались крылья халеного носа, сверкали яркими рыжими всполохами глаза. Эм, протянула растерянно, «мы не были представлены. Вы...» Дарен Уэран, человечка», — равнодушно изрек он, глядя сквозь меня. «Брат послал меня проводить тебя». Просил быть ненавязчивым. Но ты мне не нравишься, поэтому следуй молча. Мои глаза невольно распахнулись в искреннем изумлении. Еще один шардан? Да сколько их! И все будут вот так со мной обращаться, как с отбросом. Гм. прошу прощения, Сир. Я благодарна вам за прямолинейность, но не припомню, когда лично вам — Сделала что-то плохое, что вы сразу высказались, переходя на личности. Младший Шардан остановился, вцепившись в меня полыхающим огнем глазами. — А что плохого сделали тебе мы? — ровно спросил он. Но голос звучал подобно грому среди ясного неба. — Ты отказалась от дара богини, но мой брат отказаться не может. У него не будет другой истины. Ты можешь выйти замуж, а можешь родить не выходя? Он же никогда не сможет иметь наследника. И потерял право на трон. За что ты с ним так? Мальчишка склонил голову к плечу, спрашивая так, словно его правда волнует этот вопрос. Думаешь, раз изгнанница, то никому не нужна? Ты просто не пыталась. А вот у него нет выбора. И я спрашиваю. «Еще раз!» — угрожающе пророкотал мальчишка, наступая. «Почему? Скажи это своим ртом, и я попробую тебя понять». Я ошеломленно моргнула, хватанула ртом воздух и попыталась отступить, но уперлась в стену. «Нужно что-то ответить. Я ведь не рыба, не рабыня и ничем не обязана этому дракону». Хочет услышать правду? Пусть слушает. Но, попытавшись вспомнить причину, по которой отреклась от Морены, по которой фактически бежала от уготованной мне участи, растерялась. Мысли разлетелись во все стороны. Попробуй, поймай нужную. Но я попыталась. Я не хотела по принуждению, не хотела быть вещью вымолвила, задирая подбородок. «Пусть не думает, что я боюсь. Я тогда не боялась, и сейчас не боюсь. Не хотела становиться инструментом по продолжению рода в руках твоего брата. Я же не племенная кобыла. Хотела, чтобы меня уважали и любили», закончила хриплым шепотом, отворачиваясь, не вынося тяжелого взгляда младшего Шардана. А за что тебя любить и уважать?» Снова склоняя голову на бок, поинтересовался он. Без насмешки, без иронии. Просто. «За то, что ты истинная? За красоту?» «Думаешь, будь у Сирама выбор, он бы выбрал тебя?» Щеки обожгло румянцем. «Если бы слова оставляли шрамы, Я понимала, что у меня нет причин обижаться, но... Как-то стало неприятно, словно я ничтожество, не заслуживающее нормального отношения, и будь у старшего сына-повелителя выбор, он бы предпочел кого угодно, только не меня. Думала, от моей гордости ничего не осталось, но нет, на руинах проклевывались робкие ростки. Забудь. Даррен отошел, закладывая руки за спину. «Я не должен был с тобой дискутировать. Просто стало любопытно. В долине ветров много истинных, и я не знаю тех, кто пожалел бы о своей судьбе». Огонь в его глазах потух, оставив после себя пепел равнодушия. Я молча последовала за младшим Шарданом, не находясь с ответом. Да и спорить, откровенно говоря, не хотелось. Все, чего хотелось, это благополучно добраться до своей комнаты, узнать, что скрывают письма, переданные Мартой, и пропустить завтрак. Но это уже что-то фантастическое, неосуществимое. Когда, наконец, показалось жилое крыло участниц, я чуть не запрыгала от радости, заметно ускорившись. Думаю, дальше нет нужды сопровождать меня. Спасибо. Насилу улыбнулась, все еще стараясь оставаться вежливой. Было в словах Даррена, в его вопросах, что-то, что заставляло тревожиться. Он не ответил. Ни один мускул не дрогнул на восковом безжизненном лице. Продолжил молча идти, не замедляя шага. Я разочарованно вздохнула, но тут же расправила плечи, воодушевляясь. Подсознательно я чувствовала неминуемые перемены, но больше всего меня взволновало другое — возможное воссоединение с семьей. Думала, что больше не желаю быть частью рода Вандерлит, не после того, как легко от меня отказались. Но стоило замаячить на горизонте шансу, что я все поняла неверно, что все не так, как мне казалось, так сразу мое мнение начало меняться. Судя по всему, я нуждалась в родных больше, чем думала. Она появилась внезапно, как и все драконы. Вышла из тьмы, но будто и не выходила из нее. Подол платья клубился, переливаясь искрами. Тьма была везде, в ее длинных почти до пят волосах, в красных бездонных глазах, струилась под кожей. Не успела ничего осознать, как меня закрыли крылья, кожистые, гибкие, почти ажурные. Охваченные язычками яростного пламени, они казались бархатными. К ним хотелось прикоснуться. Я очутилась внутри теплого, уютного кокона и не думала вырываться. Я была поражена, обескуражена, но не напугана. «Сиди тихо», — приказал знакомый голос, и только сейчас я догадалась повернуться. Взгляд Дарына, прямой, не мигающий, был направлен на девушку, сотканную из тьмы. «Что тебе нужно, Таллина?» А кого ты там прячешь, Дар? протянула детским невинным голоском незнакомка. Неужели жалкое человечку, что отвергла братика? Сирам, тебе не братик, ровно отозвался дракон. Ты никогда не была и не станешь частью нашей семьи. И держись от княжны подальше, иначе. Что иначе он не договорил. Мы провалились во тьму. Падение было коротким и жестким, но очень запоминающимся. Меня словно попытались вывернуть наизнанку, потом запихать обратно. Боль скрутила внутренности, потянула, ухватилась за позвоночник и прошибла до самых пяток. Удар спиной о пол помог мне вернуться в реальность. Я распахнула глаза, отчаянно хватая ртом воздух. Отбила легкие. «Прости!» — застонал рядом хриплый голос. Я сразу задышала ровнее. Кому-то требовалась помощь больше, чем мне. Осознание этого придало сил, заставило меня перевернуться на бок, затем на четвереньки и неуверенно встать. Младший шардан распластался по земле, которую я приняла за пол ветви деревьев бросали тень на его мертвецки бледное лицо, застывшее в безжизненной маске. Я перевела взгляд в сторону и прижала руки к рту едва не закричав. Крыло дракона неестественно искривилось. Казалось оно безвозвратно сломано. Я присела рядом с Дарыном, потрогала пальцами его щеку, не смело опустила ладонь на лоб. Мальчишка горел. Это факт. Пылал почти буквально. Еще немного и воспламенится. «Эй!» — позвала тихо. Мысли терзали голову, вынуждая ее болеть. Но ярче всех и настойчивее звучала одна. «Что, боги, вас раздери, произошло?» Но, похоже, в царстве драконов не принято отвечать на вопросы чужаков. Вряд ли мне что-то объяснят. «Скажи, что мне сделать? Как тебе помочь?» Спросила дрожащим шепотом, но дракон не отозвался. Кажется, он провалился в беспамятство. Сердце заколотилось, как ненормальное. Пульс разрывал виски. Я испугалась, очень испугалась, и той охваченной тьмой девушки, и падения, и... Испугалась за мальчишку. Если он пострадал из-за меня, защищая меня, я бы не хотела этого. Только не так. С невероятно алых, несмотря на лихорадку, губ дракона слетел еле слышный болезненный стон. Я шумно втянула воздух, села на землю и замешкалась, не зная, что предпринять. Куснула изнутри щеку и быстро устроила голову мальчишки у себя на коленях, пригладила его растрепавшиеся волосы, опустила свои прохладные ладони на его горящий лоб, подумала и расстегнула верхние пуговицы его камзола. Ладно, я все равно понятия не имею, где мы находимся, кто начнет нас искать и найдет, а пока, пока я буду рядом с юным Шарданом. Присмотрю за ним. Но просто сидеть, ничего не предпринимая, не в моих правилах. Я изнывала от бессилия и, признаться, рассчитывала, что явится разгневанный Сирам, заберет брата и тут же поставит его на ноги одним своим веским словом. Но никто не спешил нас находить. Я просидела так не менее часа. Нестерпимо затекли ноги, спина, тревога снедала меня изнутри, теребила душу, не давая покоя. Казалось, мальчишке становилось только хуже. Но с чего вдруг? Что такого произошло? Осторожно опустив голову Дарена на землю, я с трудом поднялась на ноги и тут же тихо ахнула, уперев руку в ствол дерева. Пару минут. Мне пришлось попрыгать на месте, пока не прошло покалывание. Выпрямилась и осторожно огляделась. Ощутила дуновение морского бриза и замерла, насторожившись. Неужели где-то поблизости моря? Посмотрела в ясное синее небо, перевела взгляд на линию горизонта, но увидела только горы. Куда же нас занесло? пробормотала, отрывая руку от дерева. Поправила подол платья, заметив, что он будто подпален снизу. Неужели это воздействие тьмы? То есть она так легко может сжечь кусок ткани? Что же тогда будет с человеком? Судорожно вздохнула и решила подняться по склону горы. С высоты будет понятно, куда нас занесло. Или непонятно, но вдруг дворец совсем рядом. Что вряд ли? Будь это так, нас бы сразу нашли. Неужели никто не стал бы искать ни меня, ни младшего сына-повелителя? Ни за что не поверю. Я сделала от силы шагов пять, как вновь остановилась. Мой взгляд зацепился за лепестки знакомого растения. Присела на корточки потрогала бледно-желтые соцветия пальцами, поднесла их к носу, вдохнула тонкий, терпкий аромат. Сердце подскочило в груди, радостно забилось чаще. Сами цветы мне не нужны, только полые стебли и целебный сок, который они содержат. Аккуратно выкорчивала несколько кустиков этого крайне полезного растения, так, чтобы не повредить. Отряхнула корни от сухой земли и вернулась обратно к дракону. Села рядом, положила растения и вытирала руки о платье. Уже не страшно испачкать. Оно все равно испорченное и не сгодится даже на тряпке. Ткань не подходящая. Бережно очистила стебли от листьев и цветов, пальцами приоткрыла рот мальчишки. Надломила растение и поднесла. Тягучая молочная капля сока живицы попала прямо на язык дракона. Я отложила сломанный стебель и взяла следующий. Чтобы сбить жар, понадобится не меньше 10-15 капель. А больше одной из одного растения не получить. Такова уж природа живицы. У нас она почти не растет. Только высоко-высоко в горах, а тут ее в избытке. Весь склон усеян желтыми цветами. Закончив отпаивать Дарена, я выкопала руками, благо земля сухая, растения еще для себя. А что, разве на отборе невест для старшего сына-повелителя сок живицы не может пригодиться? В своей комнате я могу найти подходящую склянку, и осторожно собрать драгоценные капли. Уверена, пригодится. Я не исключала вариант, что меня захотят отравить. Когда вернулась, дракон мирно спал, его грудь спокойно вздымалась, цвет лица стал нормальным, и только крылья никуда не исчезли. Если бы я только знала, чем еще помочь, но с переломами дел никогда не имела, тем более с переломом крыльев. Пространство разверзлось внезапно. Воздух затрещал искря, заклубилась тьма, поднялась, высоко заслоняя собой небо. На землю ступил мрачный дракон в сверкающих латах из темного переливающегося металла. Я сразу заметила болтающиеся на поясе ножны, следом второй не менее грозный и воинственный, и непонятно, кто из Шарданов был злее, Сирам или Калем. Оба выглядели так, словно были готовы ринуться в смертельный бой, и от того вопросов в моей голове стало еще больше. Сирам покинул палаты и переместился в кабинет, собираясь перед завтраком. Посмотреть некоторые докладные от военачальников из Аберона, в котором возводили цитадель. Мысли о делах отвлекали, несли умиротворение. Но стоило только подойти к столу, тьма обожгла вены. Изо рта Сирама вырвался глухой рык. Он согнулся, падая на колени. Кожу на руках исчертили черные следы тонкими нитями. Пришлось совершить глубокий медленный вздох, чтобы суметь подняться. На лбу выступил пот. Это снова произошло. В который за год раз? И когда прекратится? «Колем!» — хрипло позвал Сирам. Дрожащей рукой поднял графин, наполнил стакан водой и поднес его к губам. «Колем!» — очередной всплеск силы. «Нужно найти Дарина. Попив, он уронил стакан на пол и, не обращая внимания на осколки, пошатываясь, двинулся к выходу. Казалось, Сиран давно привык к неумению младшего брата управляться с тьмой, привык служить буфером, забирая часть его разрушительной силы. Привык к тому, что все попытки Дарина подчинить тьму отражаются на нем. Но каждая такая неудачная попытка била сильнее предыдущей. Сирам вышел в коридор просто потому, что не мог воспользоваться тьмой прямо сейчас. Нужно было время, чтобы восстановиться, вернуть себе способность нормально дышать. Спасибо драконии регенерации, она могла поднять на ноги мертвого, ну или почти мертвого. Колем свалился будто с потолка и распластался у ног Сирама, судя по глухому звуку, что-то отбив. В виде исключения, не выпадай из-под пространства. Выйди нормально, хриплым голосом пожурил Сирам и снова глубоко вздохнул. Боль отступала. Я торопился, поднимаясь с пола, буркнул брат. «Куда его занесло на этот раз?» «Пока не знаю. Мне нужно найти место всплеска силы и немного восстановить свои собственные». Отозвался Сирам, стараясь прогнать из тела слабость, сделать все, чтобы ноги позорно не дрожали. «Перенеси меня в жилое крыло людей. Думаю, там я найду следы тьмы и смогу проложить путь». Колем кивнул. Подхватил Сирама под руку и утянул во тьму. Вышли не то чтобы мягко. Сирама ощущал себя пожованным и бесцеремонно выплюнутым. Прошли тысячелетия, а драконы так толком и не научились управлять темной силой, дарованной отвергнутыми богами. Еще бы эта сила не сопротивлялась, не упрямилась, было бы, наверное, проще. Сирам шумно втянул воздух носом. Его глаза заволокло черной дымкой. Он сразу ощутил это — чужое присутствие, чужую силу. Здесь была Талина. Произнес бесстрастно, переходя на потустороннее зрение, позволяющее видеть остаточные следы применения тьмы. Только так он сможет найти брата. В какое измерение его бы не забросило. Гадина! тихо выругался Колем. Растер лицо ладонью, вздохнул и поморщился. «Она опять его спровоцировала. И уверен, Марена видит специально!» — прошипел он. На лице проявились чешуйки. «Позже с ней разберемся!» — холодно отозвался Сирам. «К тому же...» Таллине нет смысла вредить Дарну, ей это ничего не даст. Скорее, она хотела отравить тьмой княжну, зная, как та важна для меня. Принеси защитный доспех и оружие. Я не знаю, с чем нам придется столкнуться в подпространстве. Я пока попробую проложить путь. «Хорошо, брат», — произнес Калим и скрылся во тьме исполнять поручение. Сирам присел на корточке, глядя на измененное пространство, что рябило и окрасилось бура-серыми красками. Пепельные жилые силы брата обрывались прямо на этом месте, а затем уходили в следующий слой подпространства. Талина почти все за собой подчистила, но даже безупречное умение владеть тьмой не помогло ей избавиться от всех следов. Хотела, но не смогла. Дрянная девчонка. Когда уже повелители раскроют глаза, когда поймет, что принял в рот выводок змей? Пока они ведут себя крайне осторожно и тихо, шипя и искали зубы только из-под Но это пока, пока их мамаша не подгадала удобный случай для смертельного броска. Лайса такая! Отдает своим гаденышам приказ только тогда, когда уверен в исходе. Колем вернулся быстро, и на этот раз вышел из тьмы, как полагается, не выпал из нее кубарем. В подпространстве петляли долго. Такое чувство, что Дарына протащила по всем измерениям, или он сопротивлялся. Сопротивлялся тьме, не позволяя утянуть его и девушку в неизвестность. Монстры пробивали своими щупальцами коконы с тьмы, за молочно-пеленой тумана скрывались безжалостные кровожадные твари, скалили свои пасти, сверкали красные, зеленые и желтые глаза, мелькали вытянутые тени. И каково же было удивление Сирама, когда путеводная нить, связывающая его и брата, привела в долину ветров, на тихий утес. Любимое место — Сирама. Он любил подниматься на вершину, смотреть с обрыва на простирающийся в бухте залив, любил теплый ласковый бриз, запах морской воды и тишину, что позволяло отречься от мира, забыть обо всем. Человечка сидела на земле рядом с братом, испуганно взирала на них. Рядом валялись сорняки. Сирам сразу оценил обстановку. Сломанные стебли, грязные пальцы княжны. «Ты же не отравить его пыталась!» Колем заметил тоже и поспешил с выводами. Подскочил к брату, схватил того за плечи, прижался к его груди. Он спит. Безэмоционально вымолвил Сирам, подходя ближе. «Силы уже восстанавливаются». Яд на драконов не действует. Щеки человечки вспыхнули румянцем. В бездонных прозрачно-серых глазах мелькнул неконтролируемый гнев. Я не пыталась его отравить. Это живица. Процедила едва слышно и отвернулась, не желая смотреть Сераму в глаза. Серам присел на корточке, взял в руки растение, надоломил его. Растер между пальцев выступившую каплю сока. Понюхал. «Ты хотела его вылечить?» Осторожно подбирая слова, спросил он. «Что мне оставалось делать?» Куда-то в сторону недовольно пробормотала княжна. «Сначала я ждала. Потом мальчишке стало хуже. но ну вы же не поверите, да?» Сирам пожал плечами. Коснулся лба дара, наделяясь с ним силой. Мы не разбираемся в травах. И поэтому сразу записали меня в убийцы? Колка отозвалась девчонка, глядя на Серама затравленным взглядом. Ты зарекомендовала себя как непредсказуемого человека. И согласись, мы не знакомы, чтобы вот так сразу начать доверять. Ты ведь тоже не смогла проникнуться доверием к незнакомцу, да? Спросил, вспоминая слова Элизы. Не просто вспоминая, но и пытаясь поставить себя на место другого. А еще это не просто, но... В этот раз мы ошиблись, но в следующий я уверен, не будет спешить с выводами, да? Княжна ошеломленно моргнула, подняла голову, недоуменно взглянув на Сирама. В этот раз он не закрывался от человеческих эмоций, позволил им коснуться себя, жужжать рядом. И хотя волны чужого недоверия и раздражения неприятно жалили, он готов был терпеть, чтобы, чтобы лучше понять одну упрямую девчонку. Что же творится в ее голове, чтобы самому лучше узнать ее? Какая она? Непокорная Аяна Вандерлит. Но, брат, нам не нужны лекар. Помолчи, пожалуйста, мысленно оборвал он колема, не дав тому договорить. Да, благодаря тьме и драконьей регенерации, им не нужны лекарства. Ни яды, ни целебные травы на них не действуют. Дарен восстанавливался сам, но девчонка не знала об этом не знала и пыталась помочь. Это неожиданно. Пожалуй, Элиза все же оказалась права. Нужно забыть о своей цели, забыть о том, кем Аяна ему приходилась, кем должна была стать, представить, будто он и правда выбирает себе невесту. А значит, должен смотреть, приглядываться, сравнивать. Сирам по-прежнему не понимал, почему он должен это делать, когда существовала договоренность, и люди просто отдавали драконам истинных, получали откуп и были счастливы. Не понимал, почему должен он, почему позволяет девчонке нарушать привычный уклад и единый для всех закон, но не смог ее убить. Пусть и дальше борется за свою правду. Наверное, она тоже не хотела для себя такой судьбы, как и не хотел он. В этом они похожи. «Поднимайся», — произнес он, протягивая раскрытую ладонь. «С братом все будет хорошо. Теперь ему нужен покой и много сна». Он не говорил, что человечке не помешала бы ванна, но княжна будто прочла это по его глазам и смутилась, пытаясь натянуть на плечо съехавшую лямку. «Мне придется проводить тебя», — констатировал он, не желая спрашивать дозволения. Все внутри противилось этому, но буквально выворачивало наизнанку, а язык прилип к небу. Но и это было огромным шагом для Сирама. Он сам понимал это и удивлялся таким переменам. То, что всегда легко само шло в руки, вдруг стало недосягаемо. Приходилось стараться делать над собой усилия. Так странно и необычно. Колем поднял младшего на руки, недоверчиво косясь на сирама. Но ослушаться не смел и потому молчал, как прилежный мальчик. Спасибо, поблагодарил мысли на сирам, на что брат лишь недовольно фыркнул и скрылся в клубах взметнувшейся тьмы. «Вы не против, если я возьму травы с собой?» — бесстрастно спросила княжна, поднимая на Сирама пристальный взгляд. «Даже если они бесполезны для драконов, для людей очень даже, и могут мне пригодиться». Уголки губ Сирама непривычно дернулись. Конечно, она догадалась, о чем не договорил Калем, о том, что ее усилия были напрасны. «Даррен восстановился бы и так, но...» «Я признателен тебе за попытку», — выговорил, ощущая, как каменяют мышцы лица. Глаза княжны удивленно округлились, и он поспешил сменить тему. «Идем, мы и так пропустили завтрак». Девчонка растерянно кивнула и неуверенно вложила свою маленькую, почти детскую ручку в его. Ладошка оказалась такой крошечной, но в этой руке, в этих пальцах чувствовалась сила.